Глава 20 Я жду. ждал. Ждал какого-нибудь сложного термина, названия древней техники, магической формулы, чего-то, что соответствовало бы таинственности момента. «Нет, отхнутай пряника!» Закончил гримуар. Я замер, затем медленно потер лицо руками. «Ты сейчас издеваешься, треклятый букварь!» Просил я, чувствуя, как накопившаяся усталость последних дней свалилась на плечи от абсурда услышанного. «Кого еще к черту кнут и пряник?» «Самые обыкновенные!» В голосе гримуара не было и намека на шутку, но я готов был поклясться, что слышу, как внутри его кожного переплета что-то беззвучно хихикает. «Это, пожалуй, самая точная аналогия!» «Я ни хрена не понимаю из бумажного шелеста! При тут кнут? Чему здесь, прости господи, них Или ты попытался, услышав новое слово, применить его, не понимая сути самого значения?» «Спылил я, потому что эти полунамеки и таинственность, с которой разговаривал Гримуар, действовали на нервы». «Почти!» — отозвался Гримуар. Но прежде, чем ты начнёшь размахивать своими невидимыми руками, тебе нужно довести до автоматизма то, чем ты занимался последние несколько часов. ЗРЕНИЕ Когда ты научишься видеть психию так же легко, как физический мир, не тратя на это кучу времени, «Вот тогда можно будем говорить о следующем шаге. Эффективность ключ ко всему». Я кивнул. «Это логично. Сначала нужно отработать самый главный навык – зрение. Если я не могу включать и выключать его так же просто, как и дышать, развитие других способностей не может идти и речи». «И для «К твоему сожалению понадобится подопытный», — продолжил Гримор. «На себе такое не разбить. Это как пытаться пощекотать самого себя. Мозг знает, чего ожидать, и блокирует полноценную реакцию. Тебе нужен внешний объект. «Хорошо, допустим, и что дальше?» «А дальше все просто. Стаешь на дистанции, пусть будет метр для начала, и пробуешь, протягиваешь руку и пытаешься прикоснуться не к его пиджаку-подселенец, а к его душе» пытайся ощутить неё дотянуться до неё своим собственным аналитическим полем И в чем здесь кнутый пряник Вот тебя кнут менторским тоном заявила книга Поначалу это будет отнимать у тебя много сил. «Будешь чувствовать себя так, словно разгрузил вагон с углем, каждая попытка будет выжимать тебя досуха, а пряник, пряник — это результат!» Голос гримуара стал почти мечтательным. Чем больше практики, тем понять не будет для тебя этот процесс. Ты начнешь чувствовать, как именно нужно направить энергию, как ее сфокусировать, словно луч света через линзу. Оптимизируешь расходы, приноровишься и однажды, однажды ты сможешь коснуться души человека, стоящего на другом конце комнаты. И сделаешь это так же легко, как сейчас касаешься обложки книги и станешь мастером. «А теперь иди спать. Завтра тебе понадобится ясная голова и, возможно, доброволец». «Что ж, тогда подумаю об этом завтра. Как известно, утро вечера мудренее». Я проснулся еще до будильника. Серое предрассветное небо за окном обещало очередной пасмурный день. Голова была, на удивление, ясной, а тело, хоть и ныло после вчерашней тренировки, ощущалось сильным и полным энергии. Кажется, медитации, которые посоветовал гримуар, действительно работали. Мой внутренний резервуар восстанавливался быстрее. Одевшись в спортивную форму, я спустился в сад. Прохладный влажный воздух пахли с и мокрой землей. Ночью прошел дождь. Начав с легкой разминки, я перешел к интенсивным упражнениям, заставляя мышцы работать и привыкать к постоянным нагрузкам. Когда я разгоряченный, взмокший вернулся в дом, с кухни уже доносился запах жареного бекона и свежесваренного кофе. Приняв душ, я спустился на кухню. Девушки были на ногах. Алиса стояла у плиты, сосредоточенно переворачивая на сковороде омлет, а Лидия с безупречной осанкой расставляла на столе тарелки. «Доброе утро, атлет!» — кивнула Лидия, не отрываясь от своего занятия. В ее голосе, как мне показалось, прозвучали нотки иронии, но без прежней язвительности. «Ого! Доброе утро!» — ответил я встречной подколкой. «Не я ненавижу тебя, Громов, или, например, твой дам — это сарай!» — ответил я, наливая себе стакан воды. «Что, решил освоить профессию официантки?» — уточнил я, кивнув головой на тарелке. ты же должен следить, чтобы это варварша...» — она кивнула в сторону Алисы, улыбнувшись. «Не поставила нам тарелки прямо на стол без салфеток». «Эй, я все слышу!» – возмутился Алиса, не оборачиваясь. «И вообще, я готовлю, так что имею право». Я усмехнулся, садясь за стол. Это больше походило на ворчание двух сестер, вынужденных делить одну комнату. Ситуация, в которой мы оказались, постепенно становилась нашей новой нормой. Еще неделю назад они хотели меня убить, а сегодня спорят, кто будет мыть кофейник. «Чудеса дай только!» Мы позавтракали в почти домашней тишине, нарушаемой лишь новостями из включенного Лидии небольшого кухонного телевизора. Молча собрались. В «Импероре» Лидия включила радиостанцию с классической музыкой. Под плавные переливы виолончели мы ехали по утреннему городу. Алиса смотрела в окно на спешащих по делам людей, а я вел машину, размышляя о том, насколько причудливо тасуется колода жизни. Прибыли в офис. Андрей и Игорь, завидев нас, вытянулись по струнке, словно кадеты перед генералом. От балой расхлябанности не осталось и следа. елизавета как и говорила ранее, до конца недели оставалась в больнице. «Я провел короткую планерку, скорее для проформы, чем по необходимости. Раздал пару рутинных заданий, связанных с архивом, и убедился, что система работает». Мой новый стиль руководства, четкие задачи и неотвратимость контроля давал свои плоды. Даже эти двое раздолбаев начали понимать, что времена, когда можно было получать зарплату за красивый вид из окна, закончились. Я сел за свой стол. Девушки устроились напротив, каждая погрузившись в выданные им папки со старыми делами. Я наблюдал за ними краем глаза, и этот контраст не переставал меня забавлять. Лидия изучала протоколы с дотошностью юриста, ищущего лазейку в законе. Ее брови были сосредоточенно сдвинуты, а на полях блокнота появлялись аккуратные пометки. Алиса же, наоборот, пыталась найти в хаосе бюрократических формулировок простую инженерную логику. Она что-то чертила на черновиках, выстраивая схемы, словно пыталась разобрать сложный механизм. Зачем и для чего, я не знал, меня интересовал только результат. И прошлые разы показали, что им можно доверять это дело, а вот как они будут его выполнять, не мои проблемы. Я откинулся в кресле, глядя на эту странную команду, и все происходящее продолжало напоминать сюрреализм. Алиса и Лидия, две чудесные девушки, которым не повезло стать моими заложницами». И что самое неприятное, я почему-то ощущал за их жизни непонятную ответственность. Будто бы я им должен, хотя если так разобраться, то должен и не был. Просто прошедшие события раскрыли каждого с положительной стороны. И я все больше понимал, что из обычных заложниц они стали нечто большим. Моими подчиненными, моими людьми». Я ухмыльнулся. С другой стороны, их бы воля, той и ноги бы их обеих тут не было. А Громов, возможно, уже лежал бы в гробу на глубине двух метров под землей. В этот момент на экране Мнаблока всплыло уведомление. Новое письмо. Я мельком глянул на отправителя. Урядник ермалов Тема, набранная заглавными буквами, заставила меня податься вперед. О результатах дознания по делу Вересаева А.З. Срочно перезвоните. Я открыл письмо. Кому? Коронеру Феодосийского уезда господину Громову В.А. От. Урядника Ермолова П.С. Тема. О результатах дознания по делу Вересаева А.З. Срочно перезвоните. «Уважаемый Виктор Андреевич, спешу сообщить, что ваша догадка относительно дарителя картины оказалась, мягко говоря, пророческой. Мы немедленно подняли записи с камер видеонаблюдения в галерее Арт Империаль. Как вы предполагали, за день до своей смерти господин Вересаев действительно принимал у себя гостью, свою бывшую супругу Изольду Вересаеву». Камеры четко зафиксировали, как она передает ему большой, упакованный в подарочную бумагу предмет, по габаритам полностью соответствующий украденному полотну. Но самое главное, камеры зафиксировали дальше. Той же ночью, примерно в 2.30, гражданка Вересаева снова вошла в здание галереи, используя собственный комплект ключей. Она пробыла внутри не более десяти минут и вышла, неся в руках продолговатый сверток. После этого она села в свою машину и уехала. Исходя из вышеизложенного, гражданка Вересаева является главной подозреваемой в краже картины из галереи своего покойного бывшего мужа. «Прошу вас срочно связаться со мной по личному номеру. Тут еще одна странность нарисовалась, которую я даже не знаю, как заносить в рапорт». «С уважением, урядник П.С. Ермолов». Я перечитал письмо дважды. Свет логики озарил дело Вересаева, отбросив в сторону туманные предположения о проклятых артефактах-хищниках. Все оказалось проще, значительно проще и при этом мрачнее. «Не бездушная магия, а человеческий расчет». Жена Вересаева подарила, подождала, пока картина сделает свое дело, а потом вернулась забрать орудие убийства. Если бы не попалась на камеру то вопрос о смерти Аркадия Вересаева так и остался бы нерешенным. «Что там?» – спросила Лидия, заметив, как изменилось мое лицо. «Развязка», – коротко ответил я, набрав номер Ермолова из письма, нажал на вызов. «Ермолов, слушаю!» Голос урядника в трубке был взвинченным на грани срыва. «Громов, вы просили перезвонить. Что за странность, которую вы не знаете, как заносить в репорт?» «А, Корнер, слава богу!» В его голосе прозвучало неприкрытое облегчение. «Вот такое? В общем, после вашего звонка мы сразу начали пробивать эту Изольду. Звоним?» «Трубку не берет. Я отправил группу к ней домой на всякий случай». Я слушала неприятный холодок прокатился от затылка до поясницы. «Дверь заперта изнутри». Его голос слегка дрожал. с спонятыми. Заходим, она... Кресли. Мертвая». «Мертвая?» — переспросил я. «Чувствую, как пазл в моей голове рассыпается, не успев сложиться». «Да, и поза та же самая». Сидит, смотрит прямо перед собой, и это... это блаженная улыбка на лице, словно она нашла свое умиротворение. «А картина?» — спросил я, уже ожидая самого худшего. «Прямо перед ней, на мольберте стоит, развернутый и... Корнер, клянусь всеми святыми, я чуть не посидел». Один из моих парней, молодой, любопытный, подошел поближе, чтобы рассмотреть, и тут же замер. Глаза стеклянные, слюна потекла, мы его еле оттащили. Он потом полчаса в себя приходил, бормотал что-то про поле, что его в поле звало. — Что на картине, Ермолов? — уточнил я стальным голосом, уже догадавшись, что там было. — Какой-то пейзаж. «Поле, солнце, две фигуры, вроде фермеры, стоят». Хм. Ермолов сглотнул. Я услышал это даже через динамик. «Но дело в другом корнере. На картине еще... и еще...» Он запнулся, словно вот-вот впадет в панику. «Я не знаю, как это объяснить. В общем, на ней Вересаев и его бывшая супруга, они...» «Они рядом с этими фермерами тоже стоят и обнимаются». Его голос становился каким-то более вялым и рассеянным. «Не смотрите долго на картину!» — рявкнул я в трубку. «А, да». Он взбодрился. «Отведите взгляд, возьмите ее руками и сверните». «Сверните картину, не смотрите на нее!» — повторил он мои слова своим подчиненным. Я молчал. В моем мире я бы попытался найти этому рациональное объяснение, но здесь, в мире, где существует психия, я уже понимал ответ. «Картина не просто убивает, она забирает. Забирает сущность человека, делая ее частью своего проклятого пейзажа. И о причинах поступков Изольды теперь можно только догадываться». Либо она хотела отомстить мужу за что-то, либо просто настолько его любила, что нашла способ быть с ним вместе навсегда. Но этого уже никто и никогда не узнает. Изольду мы, то есть ее тело, немного ранее увезли. Нам, господин Корнер, показал что и так все ясно, но утром оформим вам заявку на дознание. Продолжал Ермолов. А картину? «Мы ее уже свернули аккуратно, в футляр убрали, как вы и сказали. Старались не смотреть. Жуткая хрень. Что это вообще такое?» «Это урядник», — сказал я спокойно. «Уже не ваша компетенция. И не моя. Это дело для Инквизиции. Передайте артефакт тымы как можно скорее, а в рапорте пишите все как есть. Двойное убийство с помощью неизвестного оккультного предмета». «Я видел, как Андрей и Игорь от услышанного переглянулись с озадаченными лицами». «Убийство!» — эхом повторил Ермолов. «Да, она знала, что делает. Это было холоднокровное, спланированное убийство мужа. Но она не учила одного. С таким оружием нельзя играть. Оно всегда побеждает». «А теперь, если вы не возражаете, я составлю окончательный отчет. Я положил трубку». В кабинете повисла звенящая тишина. «То есть они оба теперь там, в картине?» – прошептала Алиса, ее глаза были широко распахнуты. «Это немыслимо!» – выдохнула Лидия. «Она сама стала жертвой своего же оружия! Какая ирония!» «Именно!» – сказал я, открывая на компьютере шаблон отчета. И теперь наша задача – правильно задокументировать это безумие. Я нашел в контактах знакомый черный крест и нажал на вызов. «Алло, мастер Корнелиус», – сказал я, когда в трубке ответили. «Виктор, что-то случилось?» Голос инквизитора был удивленным, но деловым. «Случилось», – ответил я. «Есть прецедент активного использования оккультного артефакта с летальным исходом». Я вкратце, без лишних эмоций, изложил ему всю историю. Смерть Вересаева, украденная картина, смерть его бывшей жены Изольды и, наконец, измененное полотно с двумя новыми персонажами. «Артефакт, судя по всему, поглощает то ли души, то ли сущность», — закончил я. «Сейчас он находится у полиции в качестве вещдока. Я считаю, что этим делом должна заниматься ваша служба». «Это уже не просто убийство, это черная магия в чистом виде». «Я понял». Голос Корнея был холодным и собранным. «Ты абсолютно прав, это наш профиль». «Я сейчас брошу вам личный номер урядника Ермолова, который ведет это дело. Свяжитесь с ним, он ведет вас в курс всех деталей». «Принято. Спасибо за информацию, Коронер. Мы займемся этим немедленно». Он положил трубку. Я тут же переслал ему контакты Ермолова. «Все? Теперь этот проклятый кусок холста – проблему Инквизиции. Пусть они ломают голову над тем, как его обезвредить. Все же для этого их когда-то и создали». Я открыл шаблон протокола. Пальцы привычно забегали по клавиатуре, заполняя графы. Дойдя до графы «Причина смерти», я на мгновение замер. Врать и изворачиваться, придумывая псевдонаучные термины, больше не было смысла. «Дело перешло на другой уровень». «Итак», — сказал я, и мои пальцы уверенно застучали по клавишам. Смерть гражданина Вересаева АЗН наступила в результате воздействия неустановленного оккультного артефакта, вызвавшего стремительное истощение жизненных сил и последующую остановку витальных функций организма. «Ого, прям так и напишешь?» — в голосе Алисы звучало удивление. «А что, так можно было?» «Теперь можно», — ответил я. «Раз уж дело официально передано Инквизиции, нет смысла играть в загадки. Называем вещи своими именами». Лидия одобрительно кивнула. Я закончил отчет, указав, что дальнейшее расследование природы артефакта и обстоятельств двойного убийства передано в ведение Святой Инквизиции. Прикрепив файл к письму, я отправил его по всем нужным адресам. Ермолову, Пристову в магистрат. Свою часть работы мы сделали, дальше не наши заботы. В этот момент на столе тихо завибрировал телефон. Я бросил на него взгляд. Уведомление от имперграмма. На экране знакомый черный крест, корней. Я открыл чат. «Работа, работай, но в лес не убежит. Мы тут с мужиками собираемся на соколиную охоту выехать. Ты как?» «Соколиная охота?» – я невольно усмехнулся. «Инквизиторы с соколами на перчатках». Картина была настолько абсурдной и одновременно настолько имперской, что это казалось почти нереальным. И при этом довольно интересно. В прошлой жизни я об этом развлечении аристократов слышал только в исторических сериалах. Пышные костюмы, лошади и специально обученные хищные птицы. Я в душе не чаял, что это такое и с чем его едят. Надо будет по приезде домой обязательно глянуть информацию в сети, чтобы не выглядеть полным профаном. «Когда?» — коротко напечатал я в ответ. Сообщение пришло почти мгновенно. до да в субботу. Часов семь встречаемся у старых охотничьих угодий за городом. Геометку скину. Там есть небольшой домик, останемся на выходные». В голове сразу возник вопрос, который я тут же задал. «А барышни будут?» «Да, бери, если хочешь. Главное, чтобы не мешали нам отдыхать». «Идет», — ответил я. «Почему бы и нет? Развеяться после такого дня было не просто можно, а необходимо. Да и посмотреть на мастера Корнелиуса в неформальной обстановке, когда он не приезжает с группы инквизиторского захвата, а пытается с помощью Птицы загнать какого-нибудь зайца? Такое зрелище дорогого стоило.